ДЕТСТВО ОТРОЧЕСТВА Первое, что увидел в своей натуральной жизни Никита Фомич Бичевкин, была лампочка Ильича, которая настолько поразила его душу почти полным отсутствием света и тепла, что закричал юный гражданин страшным голосом, выражая тем самым свое полное и абсолютное несогласие с окружившей его действительностью «Шаляпин будет». Уверенно сказал врач, на что присутствующая при этом акушерка сознанием дела возразила. «Ни! Лемешев! Вряд ли!» Уставший врач для проверки пошлепал Никиту Фомича, посморщенный от неупотребления попки, а, услышав его протестующий крик, вынес окончательный приговор. «Шаляпин!» Сказал, как отрезал, и отрезал пуповину, оборвав тем самым все родственные связи с вечностью. «О чем это они?» – озабоченно думала опустошенная Мария Кузьминишна, и все старалась заглянуть туда, на сына глянуть, чтобы убедиться, что все необходимое для жизни при нем. А как, наконец, показали его, во всей неотразимости так и поняла Мария Кузьминишна, что не будет он никаким Шаляпиным, и тем более Лемешевым, потому что будет он единственным на всем белом свете Никитой Фомичом Бичевкиным. А выше этого и быть ничего не может. Ну а самого Никиту Фомича вовсе не интересовало столь отдаленное будущее, потому что душа его еще не отделилась от только что покинутого прошлого, прошлого, в котором было все, о чем может мечтать простой человек, да только почти никогда не мечтает в силу различных обстоятельств личного и исторического характера. Да к тому же и непривычный еще организм требовал постоянного внимания и собранности недоступной, и пока омывали его, да привязывали на руку клеенчатую инвентарную бирочку с полной биографией, огромная душа Никиты Фомича Бечевкина устраивалась поудобнее, в ограниченном его теле, и тело поэтому махало ручками, сучило ножками и различными звуками выражало трудность воссоединения. Но, наконец, стал Бечевкин един и только ощутил доселе ему неизвестную трехмерную свободу, как спеленали родимого по рукам и ногам, и словно снаряд в обойму положили к товарищам по счастью, плечом к плечу. И пока старшие могли хоть писанием себя развлечь, еще ни на что дельное, неспособный гражданин поскучал немного, а потом ощутил вполне объяснимую усталость и решил немного подремать до обеда. «Вот и зажили!» — удовлетворенно подумал Бечевкин, сглотнул сладкую слюнку и уснул сном праведника. Да так крепко уснул, что Марье Кузьминишне пришлось, поборов страх, нос ему зажать, чтобы сыну было чем к груди припасть. И тогда распахнул Никита Фомич рот и с поцелуйным звуком набросился на замершую в ожидании «Марию Кузьминишну», она сосавшись от пуза на непонятном языке, прокричал что-то радостное и вновь уснул. Со странным чувством смотрела на него Мария Кузьминишна и никак мысли свои в порядок привести не могла. Неужели это Краснолице и, почему-то, малость раскосенькая от нее, из нее, ее в общем, точнее, бывшая в ней, ею, «Что же это такое, Господи, с головою? И живой ведь! Вот что самое удивительное, отдельно, а живой! Ведь, кажется, столько уж было передумано за эти долгие месяцы, и все вроде осознанно и представлено яснее некуда, а на деле, получается, непонятность невыразимая». И даже головой Мария Кузьминишна потрясла, и тут впервые за эти часы вспомнила о Фомке». Что же с ним-то контуженным будет, когда увидит он это свое творение, нерукотворное, как же осознает он факт этот, и отцом себя почувствует, ведь совсем для него вещь невозможная, куда ему, мужику, всю тонкость ситуации постигнуть, кровиночку свою единственную в сыне почувствовать и оценить? «Ну и пусть». Вдруг обиделась за сына Мария кузьминишна «Сами проживем!» И в порядке утешения пальчиком его, пока сыночки погладила. Тут прилетела нянька и, прокричав что-то про процедуры, утащила сына вдаль коридорную. И со всей палатой так же сделала. Никто даже охнуть не успел, и поэтому почти и не погоревав, начала палата обсуждать какого-то совсем чужого мужа с глупым видом под окном стоящего. Те, кому ходить разрешили и тапочки выдали, досконально описывали его, а лежачие мнения свои высказывали и примеры всякие жизненные в доказательства приводили. Порешили, что мужик кому-то достался не первый сорт, хотя, безусловный мужик, что само по себе уже очень ценно, особенно в нынешнее крайне тяжелое время. Вначале Мария Кузьминишна заволновалась. Уж не Фомку ли ее чехвостит? но, как сказали, что в шляпе стоит, так сразу на душе и полегчало. Тогда и она включилась во всеобщее обсуждение, тоже фактом автобиографическим, со скучающими массами поделилась и, устав от воспоминаний, заснула. А в это время счастливый отец, проспав работу, наслаждался постельным одиночеством последние месяцы Мария Кузьминишна расширилась настолько, что Фоме Фомичу оставалась в кровати лишь узенькая полоска у стены, исключавшая всякое непроизвольное движение, и какую бы рукопашную ему во сне не показывали, лежал Фома Фомич по стойке смирно, словно перед генералом находился. От этого, понятно, и сон был не в сладость, и по утрам во всем теле ощущалось нечто бревенчатое. Теперь же спал Бечевкин вольно, словно ангел на облаке, по диагонали, да еще подогнув коленку и беспорядочно раскидывая повсюду руки. Чудо, как хорошо спал. И век бы, кажется, не вставал, да однако всему хорошему в этой жизни предел положен, особенно когда соседи существуют. Богомольная старушка Авдотьевна все утро неслышно шаркала под Бечевкинской дверью, К храпу прислушивалась и негодовала на такое его времяпрепровождение. Что же это такое получается, думала она, да коли ты ленивец будешь спать? Когда ты встанешь от осна твоего, жена там мучается, голодная, конечно, лежит, а он тут кроватью поскрипывает, какая все же черствость! Если б да подлинно знала, Авдотьевна, куда увезли Марию Кузьминишну, плюнула бы она на бесчувственное это, прямо-таки нечеловеческое тело, и сама бы и поехала к ней, а по дороге зашла бы на рынок, да хоть яблок купила. Тут же полная неизвестность. И еще пеняла себя Авдотьевна, что пропустила она возвращение на домой, надо было бы в коридоре дожидаться. А так, пока на дверной лязг выскочила его на этом свете уже не существовало. Наконец уж в начале третьего не выдержала старушка и, презрев всякий бон-тон, bon стукнулась к Бичевкиным, да не робко-помышачьей, а сразу ручкой от мясорубки, чтобы зря руки не сбивать и цели достигнуть. Отзывчивый Фома Фомич прокричал «ща», не открывая глаз, сел на кровати и замер так, слегка покачиваясь в волнах сладкой истомы. И взяла Авдотьевна разомлевшую от положительных переживаний главу семейства за руку и повлекла за собою, сквозь рынок, сквозь белый налив, сквозь пивные ларьки и прочие жизненные соблазны, к Марии Кузьминишне, пребывающей в грустных мыслях о непребывании молока и о трудностях искусственного вскармливания, когда в магазинах так нехорошо все обстоит». Хотя врачи и говорили ей, что явление это нормальное, и молоко можно ожидать, лишь день на второй третий, не верила она им. Потому что люди они, официальные по должности свои, мало ли чего наврать могут, если всем верить, можно вообще сына голодом уморить. Конечно, не было ничего проще, чем обратиться за истиной, к соседкам, да те вон какие грудастые и спокойные лежат, разве понять им ее неполноценность? И в этих грустных мыслях была она бесконечно благодарна Никите Фомичу за то, что в первое кормление сделал вид, будто насытился. Экое существо безответное. Чем же тут спрашивается, можно насытиться, когда на соске лишь желтая капля висит, да такая маленькая, что даже не срывается, и ничего более не пребывает, кроме боли и грусти? Так сильно огорчилась Мария Кузьминична, что даже заснула а когда проснулась, увидела на тумбочке кулечек с яблоками и написанную бисерным почерком записку от Авдотьевны, в которой выражалось удовлетворение свершившимся фактом, ответственность за который целиком и полностью возлагала на Господа Бога. «Ну вот уж и нет», — подумала Мария Кузьминишна и словно в подтверждение своих мыслей обнаружила и писульку от Фомки, исполненную тем почерком, каким обычно на заборах пишут но зато не оставляющую никаких сомнений насчет возникновения Никиты Фомича в этом мире. Удивительно, родная записка. Так сильно обрадовалась она этому мужниному посланию, что даже заснула, а когда проснулась, Никите Фомичу исполнилось уже 25 прожитых в умеренности часов, за которые он немного похудел и укрепился духом. Мария Кузьминишна проснулась среди солнечного сияния, птичьего щебетания и привычных уже криков из родильного отделения, но не от криков этих и не от птичьих голосов проснулась она, а от удивительного, непривычного и потому тревожного чувства покоя. Никто не бил ее пяточкой в поддых и не щекотал живот изнутри, пронизывая тем самым всю спящую сущность. Тихо было в организме, до ужаса тихо, От того и проснулась она. Но не успев, как следует испугаться, осознала, что волнение это пустое, потому что уже явлен ею на свет Божий, младенец бичевкин и значит никакой щекотки некоторое время быть не должно, Но хоть и вспомнила она это со всейю очевидностью, однако для самоуспокоения пустое место над животом, рукою все же пощупала и, убедившись, что так оно все и есть, обратилась просветленной душой к сыну своему, тихо спящему среди птичьего посвиста, соседского голошения света солнечного, пролившегося на него со всею нечеловеческой щедростью. Свет этот, исходивший из единого неба, Озарил не только младенца Бичевкина, но и всю его нынешнюю историческую родину, которая, сладко позевывая, уж было потянулась своим необъятным трудовым телом навстречу обыкновенной будни, как вдруг с прекрасной ясностью осознала, что сегодня в воскресенье вознесла хвалу, сделавшему столь хорошо. Словно пасхальный благовест пронесся от Москвы до самых до окраин вздох облегчения и затих уступив место сопению, причмокиванию, посапыванию и просто неге беззвучной и потому цены не имеющей. Лишь квартиру номер 47 не порадовало это утро, потому что вместе с ним пришла головная боль, жажда, слабость в членах, одним словом, все то, что приходит на следующий день. А ведь началось это непотребство по-семейному, с когора, Вина церковного к пьянству никакого отношения не имеющего. Когор этот давно уж был куплен просковьи Никифоровной, Карамысловой якобы на случай внезапной простуды, случайного, но дорогого гостя, а в сущности для потакания своей слабости, потому что страсть, как любила она ложечку, чуть тягучего, почти черного, благоуханного напитка в свежезаваренный чай, отмерить и, проследив, как распространяется по жидкости темное пламя, сдуть с чашки порог до да огонь этот рубиновый по замирающему от блаженства небу растереть. Вполне невинное распутство. Однако в этот августовский день до чаю дела не дошло. Возвращаясь из родильного дома, пребывал Бечевкин в настроении приподнятом и воздушном — Прямо как Бизе, думала семенившая рядом Авдотьевна, с хорошей завистью качала головой и сама вроде заражалась этим Бичевкинским состоянием, даже вздохнуть поглубже боялась, дабы не взлететь ненароком. И все как после контузии, словно покачивалась вокруг них, и улица переливалась в улицу, и сограждане, словно эфирные создания, почти не толкались, и нехорошими словами воздух не колебали. Так, затаив дыхание, и доплыли они до Взвейского проспекта и вознеслись к себе в полном молчании и взаимном удовлетворении. Квартира была тиха и пуста. Из открытых во всех комнатах окон доносились разнообразные звуки социалистического общежития, которые почему-то радовали душу, усугубляя ее покойное естественное состояние, и такое охватило Фому помечать чувство единения со всем народом, какое случалось у него нечасто, вот разве что с Марьюшкой, да на фронте бывало. И потому даже в голову не пришло ему уединиться в своей комнате. И сел он посреди кухни на табуретку, и песню какую-то подумал, и папироску-гвоздик размял, да курить пока не стал, столь полон был всем этим августовским воздухом, квартирной тишиной, шумом за окном неожиданно возникшим ощущением полного и бесконечного физического здоровья. И, следовательно, такой же грядущей жизни среди близких-близких людей. Так сидел он в полном и прекрасном одиночестве и каждый предмет, представавший, пред его рассеянным взором радовал глаз своей неповторимостью и точным соответствием всему живущему рядом. Именно в этот краткий и прекрасный миг открылась ему связь всего сущего, Та самая связь, о существовании которой ранее он мог лишь догадываться, теперь же и потрескавшаяся клеенка на столе у Авдотьевны, и блюдечко с загрубевшей пенкой вишневого варенья у Крамысловых, и неестественно чистый стакан в сияющем жестяном подстаканнике на тумбочке Копыткина, и всегда ранее раздражавший Фому меча темно-зеленый цвет стен — изрядно попорченных, повышенной влажностью, все-все стало неделимо в его сознании, и хотя не было этому единому названия, чувствовал Фома Фомич, что название это есть, и уж почти оно снизошло на язык, как лязгнула входная дверь, впуская славно поработавшего Николая Ксилофоновича Копыткина, и хотя Фома Фомич никак на это не отреагировал, слово вроде бы почти, что уж сказанное, Начала терять свою определенность, пока не исчезла совсем, словно мятный леденец рассосалась. Н.К. Копыткин по привычке сунулся было сразу на кухню, чайник поставить, но, увидев сидящего с открытым ртом Бечевкина, встал на подкованные цыпочки и подсокол прямо к себе. Вроде бы невзначай встретившаяся ему по пути Авдотьевна, как бы и, между прочим, сказала «сын у нас родился», и освобожденно, поведя плечами, проплыла мимо ошарашенного Николая Ксилофоновича. За Копыткиным потянулись и остальные жильцы квартиры номер 47, и каждому, словно бы случайно, встречалась в коридоре помолодевшая старушка Авдотьевна, и вместо «здрасти» повторяла удивительное свое сообщение. И все с чувством глубокого, неосознанного ожидания чего-то грядущего удалялись в свои комнаты и замирали там. Фома же Фомич уже докурил свою папироску, и из крана на нее покапал, и в свое ведро положил, и не знал уж, что далее делать, потому что соседи все почему-то на кухню не выходили, а похвастаться сыном хотелось до невозможности. Неизвестно, сколько бы продолжалось это всеобщее оцепенение, если бы не ни Просковья Никифоровна Коромыслова «Своею полубутылкой направившее событие в так всеми предвкушаемое русло». «Разрешите вас поздравить», — церемонно сказала она, появляясь перед истомившимся Бечевкиным, «со стопочкой стопочек в левой руке и кагором в правой. У Машеньки все хорошо». «Ага», — ответил Фома Фомич, осознавая, наконец, что из роддома нужно было идти совсем другим путем, Через магазин нужно было идти, потому что стыд и позор получаются, и как же это он так? Даже не слухом, а настроенными в резонанс душами услышали соседи, удаляющиеся по коридору стеклянный перезвон, и, прихватив для приличия чайники и кастрюли, дружно направились на кухню. Все объявились, и только говорившую с Богом Авдотьевну пришлось звать специально, но и она не заставила долго ждать». Когора хватило ровно на шесть порций, тютелька в тютельку накапалась. После того, как был поднят объединенный тост за мать, за отца и за доброго молодца, Фома Фомич, по возможности более точно, описал все происшедшее. А когда закончил, обнаружил, что слушают его лишь Просковья Никифоровна, да все уже знающая старушка Авдотьевна, а мужская часть исчезла в известном направлении. Я сейчас, сказал Фома Фомич, порываясь исполнить наконец свой мужской долг. Да сиди уж, угомонила его Авдотьевна. Без тебя обойдутся. И действительно обошлись, причем самым, что ни наесть, наилучшим образом. Отсутствовали они недолго, а вернулись какие-то объединенные, шумно веселые, словно из разведки. Одному Богу известно, как столь тяжкое, для физического удовольствия время умудрились они за такой короткий срок рожиться этаким количеством зелья. Ведь ни сугубо семейно-производственный человек Иван Сергеевич Коромыслов, ни бывший стахановец Копыткин, ни тем более живший в сфере влияния Авдотьевны заслонов по нынешним понятиям и не пили вовсе, и, следовательно, никаких полезных связей в торговле не имели. Но факт остается фактом. Вина Белого было добыто столь изрядно, что Фома Фомич проникся с соседем своим невольным, но глубоким уважением, а Авдотивна с Просковьей Никифоровной пожалели, что пустили это дело на самотек. Расположились, естественно, на той же кухне. Правда, Копыткин пытался зазвать всех к себе, говоря, что, мол, у него просторно и вообще, да оказалось, что простор этот объясняется почти полным отсутствием мебели, и в частности стола. Воздуху, правда, в комнате было много, но роиться всем вокруг тумбочки, да по очереди на кровати сидеть народ не захотел, потому и обосновались в духовном центре квартиры, где столов, что в ресторане, да и само место для всех и каждого родное. Закуской получились некоторые затруднения, но до худо-бедно с миру по нитке набралось все же, и даже один малосольный огурец нашелся. Пока вдотивна с Просковьей Никифоровной собирали на стол, стараясь резать потоньше, чтобы видимость изобилия создать, оставленные без присмотра мужчины совершили великий почин, и потому, когда уж за стол садились, не было в обществе никакой скованности, а лишь... Сплошное доброжелательство и проникновенность. И столь все они были прекрасны, что старушка Авдотьевна даже невольно спросила себя «И как это я раньше безо всех них жила?» И тут же сама себе ответила «Хорошо», что, впрочем, никак не отразилось на ее отношении к действительности. А общество, тем временем, приступя к осуществлению намеченной программы со словами «За сына», тянулось к Бичевкину полными стопочками, и он чокался и в радостном смущении говорил каждому спасибо и чуть-чуть жалел, что не может прямо сейчас предъявить народу наследника, да и Марьюшки рядом нету. А как упала в желудке огненная влага, да папиросным ломтиком огурчика приятно уплотнилась, так сразу и возник второй тост — за Марию Кузьминишну, а за ним и третий — за самого. Ибо твердо усвоил народ, что темпы решают все, и старался как мог. Просковья Никифоровна со старушкой Авдотьевной, правда, не поспевали за мужчинами, но и не придерживали их, потому что чувствовали, что сегодня... Все должно идти вольно, без окрика, поскольку так уж оно, само собой, все естественно получилось. Тут, слава богу, подоспела картошка в мундире, пища особая, требующая ручной работы, непрестанного обдувания и даже некоторого жонглирования. И затих сосредоточенный народ и стопки на время оставил, да однако и жажда к этому времени несколько поутихла. Фома Фомич, катая последнюю нераздетую картофелину по своей мозолистой и потому почти что огнеупорной ладони, думал, что вот сейчас он встанет и скажет соседям своим все, что о них думает. От этой мысли даже сердце у него замерло, как обычно бывает перед тем, как в любви объясниться. Но только он с картофелины последнюю темно-серую стружку снял, как встала старушка Авдотьевна и произнесла совсем другой, но столь же необходимый тост «За тех, кого нет с нами», и не чокаясь посмотрела Просковье Никифоровне в глаза. И поняли они друг друга, и все поняли, и выпили за Павлика, Петю и Ильюшу, которого никогда в жизни живым не видели, и еще выпили за всех тех, кого унесло минувшее лихолетие». И совсем по-другому затихли все, словно в себе притаились, и начали с грустью в ободранной картошке ковыряться. Из открытого окна вливалась на кухню тяжелая августовская ночь, в которой шумели липы и падали звезды, но никто не смотрел на них. И желание самого сокровенного не загадывал, хотя у каждого было что несбыточное от Бога потребовать молчание это могло бы продолжаться бесконечно, если бы Николай Ксилофонович Копыткин не обратился помыслами своими к белой рыбе по названию «вобла». Думая о чем-то своем, навсегда ушедшем, взял он рассеянными руками рыбину, привычно помял в руках, а потом опять же машинально воблую этой окрай стола трахнул, да так, что все некоторую невесомость в теле ощутили, и словно очнулись все». «Эх, гармошку бы сейчас!» — мечтательно промолвил Фома Фомич, и за слоном встрепенулся и сказав «ща!» — исчез, а через минуту уже накручивал в углу кухни ручку граммофона, словно грузовик заводил. «А какой патефончик я в Берлине видел!» Начал было Фома Фомич, как рухнул на всех уже порядком заигранный Шаляпин и заглушил не только произносимые слова, но и воспоминания как таковое. Пластинка эта входила в золотой фон старушки Авдотьевны, и потому сквозь шипение и треск, кроме мотива, можно было разобрать лишь какой-то производственный припев «Люди гибнут за металл, люди гибнут за металл». Поэтому, когда отшипела эта пластинка, все вздохнули с некоторым облегчением и надеждой, что следующую песню можно будет хором исполнить. И вновь ошиблись, потому что там было слышно лишь «Блоха» и «Ха-ха-ха». Тяжелая песня. И вспомнили мужчины в шее окопных, и недосягаемые шелковое нательные, и грязь, и все прочее, не имеющее никакого отношения к прекрасному, и вполне естественно, налили еще по одной. Видя такое продолжение событий, вспорхнула Просковья Никифоровна и сбегала к себе, где давно лежала купленная в расчете на лучшую жизнь, вовсе неигранная пластинка с русским переплясом. И совершенно правильно сделала, потому что как только Заслонов поменял иголку, да с предельной осторожностью пыль с пластинки рукавом стер и водрузил ее на шпынек, вылилась из трубы». Нечто такое, от чего раскрепощенные ноги вроде бы сами собою дернулись и, правда, тихо еще, словно невзначай, каблучком опал тюкнули. И уж потянулись было все к центру на свободную площадь, да опередила всех старушка Авдотьевна, которая сбросила с себя платок, накинутый на ней, забежала вперед за Слонова, и, подперевши руки в боки, сделала движение плечами и встала. Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, эта гражданка, воспитанная эмигранткой и француженкой, этот дух, откуда взяла на эти приемы, но и дух, и приемы были те самые неподражаемые, неизучаемые русские, которые и не ждали от нее.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 И так точно, так вполне точно это сделала, что Просковья Никифоровна, которая тотчас подала ей необходимый для ее дела платок, сквозь смех прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чуждую ей, в шелку и в бархате воспитанную гражданку, которая умела понять все то, что было и в Просковье, и в отце Просковье, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке. «Ну, Авдотьевна!» — радостно смеясь сказал Заслонов, когда музыка кончилась. И все подумали то же самое, и всем захотелось сделать то же и так же. Сейчас уже невозможно подсчитать, сколько раз пришлось Заслонову крутить заводную ручку и переставлять иголку на начало, потому что с каждым новым разом пляшущие получали все большее удовольствие от собственных телодвижений и предела этому наслаждению не видели. И уже пытающийся разрешить невольно возникший женский вопрос Фома Фомич, повязав на голову носовой платок, шел по кругу, мелко вскрикивая «Ой, ой, ой!» и, выпитив грудь, преследовал его подселенец заслонов с неприступным выражением на застывшем лице. Окончилась эта бесконечная пляска вполне обыкновенно. Стуком в парадную дверь. И когда, наконец, услышали и открыли то перед разгоряченным народом возник живший этажом ниже частно практикующий врач узкого профиля Семен Исакович Родимчик, весь в волосах, в подтяжках, в расстегнутом жилете и в гневе. «Доколе — Да вопросил Семен Исакович. — Вы будете искушать наше терпение. И тут выступила вперед бесстрашная старушка Авдотьевна, хорошо знавшая Семена Исаковича еще в лучшие годы, и повторила ту же чудодейственную фразу «Сын у нас родился». И Семен Исакович тут же, как будто сник, покачал головой, словно удивляясь, что такое еще возможно, а потом сказал с грустной улыбкой «Сердечно поздравляю, сейчас это очень нужно». И уж было повернулся идти, терпеть дальше, но был остановлен и почти насильно втащен в банкетный зал, где астматически сипел оставленный в одиночестве граммофон». И, посмотрев отдохнувшими глазами на стол, увидел народ, что еще не все съедено и далеко не все выпито, и почувствовал голод и жажду неутолимую, и с радостным гомоном все вновь уселись по местам, а все еще грустного Семена Исаковича, словно виновника торжества, посадили во главе стола и заставили выпить штрафную. И встал Семен Исакович, и, глядя печальными глазами на Фомуфа Меча, собрался сказать какой-то возвышенный, И высокохудожественный тост, но почему-то только хлюпнул носом и не совсем внятно произнес «Пусть ему живется лучше нас». Извиняющийся улыбнулся и выпил, показав миру длинную, худую, поросшую серой щетиной, кадыкастую шею. И все единодушно одобрили его пожелания. После этого, наконец, дошла очередь и до Фомы Фомича, который, правда, говорил уже не совсем понятно, однако же чувства им испытываемые сумел донести до каждого. И хотя закончил он свою речь странными словами, что «если бы не вы, то и сына бы никакого не было», все поняли его вполне правильно и выпили с гордостью. Тут Заслонов вновь поставил полюбившуюся массам пластинку, но народ за это время несколько размяк и в пляску не рвался. Поэтому, чтобы добро зря не пропадало, решили мужчины выпить за просто так, и тостом этим почему-то очень развеселили Семена Исаковича, который привык закусывать почаще и пить пореже. Выпив, Семен Исакович родинчик, хватил рюмку оппал и по-ленински, заправив большие пальцы обеих рук в рукавные дырки жилета, пошел скакать по кухне, чем очень всех порадовал. С этим танцем... Вечер вступил в завершающую фазу. Мужское население роилось вокруг стола, словно бы уничтожая перед генеральным отступлением все, что могло достаться врагу. Били воблы об стол, звенели стопками и все вместе одновременно произносили длинные речи, полные чувств и междометий. Немного захмелевшая старушка Авдотьевна сидела в уголке и не слышала уже ни гамма этого, ни вобленного треска, Уходя мыслями вглубь памяти к той мучительной и прекрасной ночи, когда впервые услышала она голос Ильюшеньки своего маленького. И думала она еще, как же одинаковые, как похожи все мужчины в выражениях собственных эмоций. Тогда незабвенный ее супруг вполне вроде бы интеллигентный человек, Только и дождался-то известие, что все обошлось вполне благополучно, и с загадочной улыбкой на лице побегал по комнате, боясь к сыну и к жене близко подойти, а потом побежал в гостиную, где, на удивление скоропостижно, напился. И всю-то оставшуюся часть ночи, время от времени, с той же бессмысленной улыбкой, засовывая голову в комнату, что-то громко бормотал и вновь удалялся звенять хрусталем. Лишь в десятом часу утра свалила его нечеловеческая усталость, и, презрев присутствие все того же Семена Исаковича, словно верная собака, пытался он устроиться на коврике у постели Луизы фон Клаузериц, и лишь с большим трудом был уведен прочь. Правда, в последующие недолгие годы совместного существования Павел Константинович отрицал вину, оправдывая то свое состояние усталостью и сильным душевным напряжением, Но до конца прощен все же не был, о чем старушка Авдотьевна почему-то очень сейчас пожалела. С этими мыслями как-то совершенно бессознательно встала Авдотьевна и, медленно пройдя меж пьяными, вышла в коридор и пошла туда, к детской, где в Тифозном 1919 году умерла настоящая, единственная ее жизнь. Дойдя до конца коридора, остановилась Авдотьевна и прислушалась, но не услышала ничего родного, только соседские голоса с кухни, добыть часов в кремлевской башне, легко преодолевающей темное ночное пространство. И не глядя рассматривала она пыльный государственный герб, наложенный опытной рукой полномоченного на дверь кляузеровой коморки. И не думала она ни о чем определенном, а словно собиралась силами, готовясь к приходу нового, еще никому неизвестного живого существа. «Только бы все было хорошо», — беззвучно шептала она, — «только бы было». И боялась неизбывности этих слов. «Только бы», потому что знала, что не выдержит, если обойдет Господь заботой своей, новоявленного Бечевкина. Темные предчувствия теснились в ее душе, хотя рассудком и верой своей знала она, что предчувствия эти неистины, что вызваны они лишь усталостью от этого ненормального существования, вдруг стало страшно Авдотьевне. Да не за себя страшно, не за собственную, в общем-то уже, прожитую жизнь, и даже не за на младшего а как-то сразу за все вместе, за весь ход событий, что ли, и полная безысходность. Тут за спиной Авдотьевны затрепетал иссохший паркет, и подошедшая Прасковья Никифоровна увела ее к себе в воспоминания в дела давно минувших лет, людей, цен, словом, всего того, из чего потом получается абсолютно законченная человеческая жизнь. А потом пришел смертельно уставший Иван Сергеевич, прервал нить разговора и почти сразу уснул громким сном. Пришлось Авдотьевне пойти к заслоновскому посапыванию, тишину негасимых лампадок и внимательные взгляды угодников. И подошла она к открытому окну и посмотрела в темную даль, и одними губами сказала «что-то законному миру». И словно в ответ на эти ее неслышимые слова на востоке вспыхнуло, и нестерпимым светом загорелась кремлевская звезда. Всего несколько секунд продолжалось ее полыхание – после чего скрылась она в породившей ее ночи и стала ею. Далекая от технического прогресса старушка Авдотьевна и подумать не могла, что причина этого знамения — лишь ветер, развернувший по своей прихоти великодержавный флюгер, и потому перекрестилась она в направлении Кремля, чего раньше, конечно же, никогда себе не позволяла. А воскресный день начался с нашествия цыган-погорельцев. Утомленное празднеством населения квартиры номер 47 в безвольном изумлении наблюдала, как пестрая немытая толпа заполнила и заполонила коридор с кухней и шумными настойчивыми волнами билась в двери комнат, защищаемых старушкой Авдотьевной и Просковьей Никифоровной, Но ничего не добившись, так же шумно схлынуло, наволховав рождение мессии и случайно украв две вилки. После этого наступило небольшое затишье, во время которого и был найден мирно спящий в углу кухни Семен Исакович родимчик. Пока Семен Исакович, бормоча извинения, пытался привести себя в божеский вид и вспомнить, что же с ним все-таки вчера произошло, Все мужчины квартиры номер 47, мучимые жаждой и телесной слабостью, повыползали на кухню как-то, совершенно незаметно вовсе не сговариваясь, начали однозначно сплачиваться вокруг абсолютно ни на что непригодного родимчика. Понял это Семен Исакович? Слишком поздно, когда уже прозвучали роковые слова «пошли к доктору лечиться». И был он подхвачен нездешней силой. Испущен спущен к себе. Когда через час обеспокоенная Просковья Никифоровна отправилась вниз, дабы проследить, не слишком ли они на медицинский спирт налегают, то увидела на дверях Семена Исаковича родимчика картонку с надписью «Прием закрыт», все ушли в роддом. Просковья Никифоровна махнула на все рукой и пошла убираться после погрома. Явление пяти расслабленных мужчин произвело на родом сильное впечатление. Все палатные окна расцвели блеклыми застиранными халатами, бледными лицами и удивленными взглядами. И действительно было на что посмотреть, поскольку стояли они монолитной шеренгой, взяв на всякий случай друг друга под руки, с развеселым Семеном Исаковичем в центре и, безо всякого смысла и адреса, глядя в веселое небо, кричали страшными голосами «Маша! Маша!» И с каждым таким воплем стаи испуганных воробьев поднимались все выше и выше, пока вовсе не сгинули в синеве. А ничего не подозревающее, Мария Кузьминишна лежала в разнообразных мыслях, и никак на этот призыв не реагировала. Вначале ей, правда, послышалось в этом реве нечто родное, но когда очевидцы сказали, что целых пять мужиков кричат, поняла Мария Кузьминишна не к ней это, потому что пяти знакомых мужчин, да еще таких, которые могли бы к родому прийти, у нее за всю-то жизнь не набралось бы. Так что покричали они, покричали, потом безрезультатно попытались передать Марии Кузьминишне что-то малосъедобное, сильно обидевшись, отбыли в освояси. И хотя Мария Кузьминишна всем организмом огорчилась, отсутствия передачи, однако вполне правильно объяснила происшедшее и простила Фомке его известно, какое поведение, ведь ничего иного в такой ситуации ожидать от него было бы невозможно. Да, если честно говорить, не очень-то она о Фомке и думала, и голова ее в основном совсем другими мыслями занята была. А думала она о неизвестном вчера начавшемся будущем, том самом будущем, которое вроде бы было насквозь, и ею и Фомкой продумано... Да вот теперь оказалось ни на что не похожим, потому что ни один Никита Фомич вчера на свет Божий произошел, а я она сама, и какая она теперь будет, куда разовьется, никто сказать не сможет, потому что все наверняка будет по-иному. И с таким превеликим трудом добытый жизненный опыт, наверное, не значит уже ничего, потому что, как сказала однажды радио, Бытие определяет сознание, что, конечно, хотя и непонятно, но правильно, потому что воистину все. Сплошное бытие и на жизнь никак не похоже, что бы там в газетах не писали, потому что человек не пятилетками живет, а всегда и только бы. Тут Мария Кузьминишна немного вздремнула, а когда проснулась, подумала, конечно же, о Никите Фомиче. Как-то он там без нее. Все ли так, как быть должно? И тут поймала себя на мысли, что совершенно не знает, как должно быть, и ужаснулась. Ведь ежели сейчас, когда ему ничего, кроме регулярного кормления, до сухих пеленок не надо, такая неизвестность, то что же потом будет, когда вместе с ним и потребности его возрастут, неизмеримо? Как же будет она тогда из него человека делать, в нужное русло его направлять? И тут вдруг поняла Мария Кузьминишна что ничего-то не знает не только о нынешнем состоянии Никиты Фомича, но и о своем детстве тоже ничего не знает, ну прямо совсем ничего. То есть события всякие, случаи интересные, места различные и все такое прочее, конечно, помнит, но помнит как-то зыбко и вроде бы даже не головой, а всем существом что ли, и не может отделить плохое от хорошего и назвать так, а просто вот. Было детство, и все тут. И хотя знала Мария Кузьминишна, что сейчас в ее летах не вынесла бы тогда пережитого, а только вот хорошо, что оно было, прекрасно это, и счастье, и все там. И попыталась вспомнить Мария Кузьминишна то свое бесценное состояние, чтобы поближе к Никите Фомичу быть. И то ли действительно вспомнила, то ли придумала, а скорее и то, и другое, но дошла она в этих воспоминаниях до самых глубин, чуть ли не до мига собственного нарождения на свет Божий. Только Мария Бичевкина это тебе не Лев Толстой. Чтобы себя с эмбриона, помните, личностью осознавать, а потому объясняется эта проникновенность просто. Старшая она была в семье. И жизнь младших братьев и сестер – Чуть не с первой минуты на ее глазах до да руках происходило, да к тому же и ушли они из жизни этой до странности рано. Зачем рождались-то? Так что младенчество их обрело печальную, но очень удобную для памяти законченность и завершенность. Как бы то ни было, все дальше и дальше от нынешнего дня уходила Мария Кузьминишна, и там открывался ей светлый смысл всеобщего нарождения на этой безграничной земле, не сиюминутное для чего, а то, что делает дерево деревом, траву травой, и не требует никакого оправдания своему существованию. И столь далеко ушла она в это, в общем-то уже, Нечеловеческое состояние, что вдруг ясно услышала чистые мысли сына своего единственного, лежащего за три девять коридоров в тридесятой палате, и поняла, что думает он обо всех, и о ней в частности, и что мысли его высоки и печальны. «О чем ты так?» Сочувственно спросила его Мария Кузьминишна, «И почему так тяжело? Ведь вся-то жизнь у тебя впереди, а она знаешь какая?» И замялась, подыскивая нужное слово. «Какая?» Как-то бесстрастно спросил Никита Фомич. «Хорошая!» — почти честно подумала Мария Кузьминишна. «Хорошая?» — удивился Никита Фомич. «Конечно!» — уже неуверенно ответила Мария Кузьминишна, и вдруг показалось ей, что нет такого слова вовсе. «Она никакая. Она просто жизнь». Спокойно возразил Никита Фомич, потому что для него жизнь была вполне и полностью обозрима до самого что ни на есть конца, который тоже и не конец-то вовсе, а просто иное душевное состояние, и не более того. Это уж потом, когда окончательно опустишься, припечатаешься к родной земле своими скороходовскими подметками, тогда, конечно, придется жить моментально зная наперед, что такое хорошо и что такое плохо, но ну, а пока что вся эта будущая жизнь не требовала, да и не могла иметь никакой оценки, поскольку была еще равномерно разлита в мироздании, где прошлое и будущее едино. И Никита Фомич тяжело вздохнул, жалея новорожденную мать свою и все ее взрослое окружение, жалея за потерянность и одинокость в этом суровом и тягостном мире. Его товарищи по палате тоже вздыхали, а особо слабонервные даже пытались плакать, будто бы материальное это соучастие могло снять с них хоть малую талику, вечной их вины затворимая повсеместные вокруг. В таком бесконечном, самоуничижительном состоянии пребывал Никита Фомич до следующего утра, ознаменовавшегося прибытием молока, с которым и началось окончательное возвращение Бечевкина на землю. Настало, наконец, трудное для всех время. И пока Никита Фомич ел до да спала шалевший Фома Фомич. Метался между работой, рынком, роддомом и просто домом, но и дома не было ему отдыха и покоя, потому что к возвращению Марии Кузьминишны порешил он создать так удачно замысленную табуреточку с приступочкой, а от бесконечной этой суматохи столь явственный и точно возникший образ словно подернулся мутной пленкой, и потому никак не удавалось Фоме Мичу найти то единственное соотношение размеров, при котором и мария с сыном, и табуретка, и он сам в этой, по возможности, обставленной комнате были бы едины и воистину хороши. И еще чувствовал Фома Фомич, что не делом он сейчас занимается, что нету никакой насущной необходимости в табуретке этой несчастной, покормить сына и на стуле можно, что не столь для Марии с детем, сколько для самого себя ладит он это изделие, ведь что же это такое?» Она Эван какого сына невообразимого родила, а он что же, ни на что годное не способен, что ли? Так сбоку припека. А, наверное, вместо табуретки ты вместо шлифования стеклышком до да сощуривания глаза в поисках соразмерности, надо что-то делать с подгузниками и распашонками, да пыль повсеместно оседающую уничтожать. Но Фома Фомич... Погрезал в гордыне, соря повсюду опилками и стружкой, лишь накануне возвращения. Марии Кузьминишной табуретка обрела, наконец, законченную форму, и хотя получалось, конечно, хуже прообраза своего и с Никитой Фомичом ни в какое сравнение идти не могла, да, однако, за недостатком времени остался Фома Фомич ею все же доволен. «Ничего, штука», — сказал он и начал по полувеникам шаркать. Тут на помощь подоспели Авдотьевна с Просковьей Никифоровной, и к полуночи привелась комната в достойное состояние. Они могли бы сделать это и побыстрее, если бы Фома Фомич не мешался все время под ногами. «Ведь клей же еще не схватился!» — стонал он, оберегая свое творение от бесцеремонного обращения. С пеленками и подгузниками оказалось совсем просто, потому что хорошо знающая своего единственного мужа Мария Кузьминишна все необходимое сложила уже в стопочку и даже английской булавкой записочку прикрепила, да к тому же попросила Авдотьевну проследить, что и было сделано. И все обошлось самым наилучшим образом. Фома Фомич радостно бросился, копавший супруги, тепло пожал ей руку, потом кинулся на нянечку, горячо облобызал ее и, словно краб обхватив пока еще компактного Никиту Фомича, побежал домой, вовсе забыв о существовании общественного транспорта и любимой своей жены Марии Кузьминичны Бечевкиной. Дома же со всею остротой встала перед Бичевкинами проблема отцов и детей, причем в самом что ни на есть материальном воплощении, поскольку оказалось, что положить Никиту Фомича некуда. «Не стул надо было делать!» Растерянно разводя руками, сокрушался Фома Фомич опять сплошными глупостями занимался. «Ну что же за человек? Я такой никудышный, господи!» Наверное, счастливым родителям пришлось бы коротать ночь на табуретках около своего бывшего брачного ложа, если бы у старушки Авдотьевны не нашлось корзины для белья, теперь совершенно ей не нужной по причине почти полного отсутствия содержимого. Беспокойно зыркающего глазами Никиту Фомича возложили в тщательно вымытую корзину на душистый сенной матрасик, и он тут же уснул благодарным сном. Так вот и началась для Никиты Фомича невозможная в своей прекрасности человеческая жизнь, почти всегда сухая, сытая и сонная. Вот только временами так пузико пучила, прямо сил никаких не было терпеть, и приходилось тогда безнадежно звать на помощь, которая, правда, почти не помогала. Но случалось это, слава Богу, не столь уж часто, а в остальном же все было совсем хорошо, если бы не почти полное отсутствие свободного времени». Редкую минуту удавалось посвятить созерцанию, потому что жизненно необходимое кормление неминуемо приводило к упадку духовных сил, при котором помочь мог только сон, но не успеешь веки разомкнуть, да глотку прочистить, как начинают тормошить да перепеленовывать» после чего трясут, пока уставший вестибулярный аппарат не выключит помутневшее сознание, а уж потом, как откроешь глаза, так сразу и увидишь грудь, неотразимую, зовущую к новым свершениям. Так что редко, когда удавалось взглянуть на эту жизнь по-своему. Так глаз поставить, чтобы мир окружающий самую сокровенной сутью повернулся и в таком состоянии раскрылся до конца. И к чему это я так стремился?» — слабо думал Никита Фомич, но так ничего ответить себе и не мог. Хотя еще какие-нибудь недели назад ты цель, и смысл своей будущей жизни не только ощущал, но и знал, а это бывает не так уж часто. Сейчас же осталось только чувство, томительное, силе необъятности, почти неотличимое от голода, а знание ушло куда-то, и чем больше стараешься его вспомнить, тем дальше уходит оно и прошлое, внеземные его пределы. Хоть плач. И, наморщив лобик, плакал тогда Никита Фомич, но вместо смысла жизни предлагали ему все ту же грудь. А тут уж какая может быть философия? Сплошное надувательство. И все возвращалось на круги своя. И уходили из памяти образы невещественные, а вместо них укреплялись в сознании стулья и столы, трещины на потолке и лица осязаемые, на ощупь шершавые, иногда колючие. И как головой не верти, кругозор не расширяется ничуть. От такого образа и подобия жизни у Никитов Фомича образовалась плешка на затылочке, отчего стал он немного походить на Ильича. Мария Кузьминична даже заволновалась, что так и останется». «Пройдет!» — говорили ей все. «А Котовский?» — спрашивала Мария Кузьминишна, чем повергала собеседников в уныние. «Ну...» — растерянно говорили все и недоуменно пожимали плечами, ибо уж на кого-на-кого, на кого, а герой героя революции Никита Фомич сейчас вовсе не походил. От Заслонова, правда, что-то неуловимое в облике было, а вот чтоб Котовский... Нет. Решительно нет. Никита Фомич же... Совершенно не думая о своей внешности, возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. «Наш человек», — говорила старушка Авдотьевна, и Никита Фомич радостно огукал в ответ.